Два. Я открыла дверь своим ключом, вошла в прихожую и вдохнула привычные с детства запахи. Пахло пылью, нафталином и полиролью для мебели, и над всем этим витал флёр туалетной воды отца, которую ему привозил из-за границы его друг, работавший в торгпредстве. Темный коридор, заставленный громоздкой мебелью, уходил влево тянулся мимо комнат соседей и возле туалета заворачивал к кухне. Справа коридор был коротким и вскоре упирался в нашу дверь. Я по привычке говорила «нашу», хотя формально это было давно не так. Я взялась за ручку двери, когда она неожиданно распахнулась. Отец, явно спешивший, едва на меня не налетел. «Зоя!» — воскликнул он. «Разве уже шесть?» «Без четверти. Я принесла эклеры» а я шел на кухню ставить чайник. Здравствуй. Отец обнял меня, поцеловал и вгляделся в мое лицо. Выглядишь усталый. Много работаешь? Приходится. Коллега ушла в декрет, ее нагрузку распределили между врачами отделения. Но ты хотя бы высыпаешься? Конечно, пап, не переживай. Давай я поставлю чайник. Нет-нет, я сам. Проходи, располагайся. Гостиная, просторная, с эркерным окном и лепниной на потолке, больше не служила отцу ни кабинетом, ни спальней. Он теперь работал и отдыхал в смежной комнате, которая раньше была моей. Туда перекочевали его письменный стол, кресло и японская печатная машинка «Братер Делюкс», которую отец очень дорожил. Окно той комнаты выходило не на шумный двор-колодец, а на глухую стену соседнего дома поэтому там одинаково хорошо и работалось, и спалось, хотя вид из окна оставлял желать лучшего. В 1944-м осколок немецкой гранаты раздробил отцу правую кисть. Два пальца, большой и указательный, пришлось ампутировать. Вернувшись после войны на последний курс института, с которого его призвали на фронт, отец обучился слепой машинописи, чтобы не переучиваться на левшу. С тех пор он печатал не только все свои лекции, статьи и официальную корреспонденцию, но и личные письма, которые подписывал не без самоиронии. Впечатывал фамилию и инициалы, и рядом ставил чернильный крестик, делая его намеренно искривленным, хотя умел неплохо управляться с ручкой при помощи двух средних пальцев. Я поставила коробку с эклерами на стол, где уже стояли чашки, заварочный чайник и вазочка с печеньем. Прошлась по комнате, выглянула в окно, села на диван и попыталась успокоиться. Сердце колотилось, ладони вспотели. Меня оттяготил предстоящий разговор, я боялась реакции отца, не хотела, чтобы он меня жалел. Если б можно было этого избежать, я бы с радостью ухватилась за любую возможность. Но мой измученный мозг так ничего и не придумал. Ко всему прочему, мне предстояло уложиться в определенные временные рамки поскольку через два часа я заступала на суточное дежурство. Отец принес чайник. Я разлила чай, выложила пирожные, спросила, как отец планирует провести предстоящий отпуск, как продвигается его монография, есть ли новости о переиздании учебника. Он отвечал рассеянно, его мысли были заняты чем-то другим. Наконец беседа себя исчерпала. Повисла пауза. Я машинально ела эклер, не чувствуя вкуса, собираясь силами, словно перед прыжком в ледяную воду, мысленно репетируя первую фразу, после которой пути назад уже не будет. Мы заговорили одновременно. «Пап, я хотела тебе сказать...» «Солнышко, у меня для тебя новость». Отец улыбнулся и поощрительно кивнул. «Говори». «Мы с Матвеем разводимся». «Что?» Он недоуменно нахмурился. «То есть как разводитесь?» «Ну, как люди разводятся?» «Подают заявление, потом являются в назначенное им время и...» «Я не это имел в виду». Отец яростно взъерошил свою густую шевелюру, вскочил и принялся быстро ходить по комнате, бросая на меня растерянные и сердитые взгляды. В свои 57 он был по-прежнему красив и выглядел на несколько лет моложе. Высокий, с внушительной фигурой, посеребренными сединой темными волосами и такой же бородкой, всегда аккуратно подстриженной, он походил на хамингуэя. Не хватало только свитера с грубым воротом и трубки во рту. Студентки и аспирантки ходили за ним табунами, что вызывало у сослуживцев отца завистливые насмешки и не всегда приличные комментарии. Изуродованная кисть нисколько его не портила, наоборот, придавала мужественности и напоминала о героическом прошлом, особенно в День Победы, когда он надевал китель со всеми орденами. Сдержанный и немногословный, отец, тем не менее, был душой компании. Он не переносил недалеких, пошлых, ограниченных людей и не желал иметь с ними ничего общего. Он дружил с поэтами, переводчиками, филологами, журналистами-международниками. Литература и русский язык были его страстью страстью сдержанной, как он сам, но не проходящий, с годами становившийся только крепче. Я знала, что причиню отцу боль, но не ожидала, что он настолько рассердится. Остановившись посреди комнаты, он скрестил руки на груди и, раздувая ноздри, свиряпо спросил: «Это что еще за глупости?» Я растерялась и не сразу нашлась с ответом. «Ты ведь не всерьез это сказала, признайся?» Отец наклонился и заглянул мне в глаза. Я отвернулась, не в силах выносить его пытливого взгляда, и пробормотала. «Мы больше не живем вместе. Уже неделю». Матвей временно перебрался к родителям. «Не драматизируй. Вы просто поссорились». Отец придвинул свой стул к моему, сел и успокаивающе положил руку мне на плечо. Мы с твоей мамой тоже ссорились, но потом всегда мирились. Вы тоже помиритесь. Вам просто нужно остыть, и. Ты ей изменял? Что? Отец не сразу понял суть вопроса и возмутился. Как ты могла такое подумать? Я никогда даже не. Он осекся пораженной догадкой. Ты хочешь сказать, Матвей? Я кивнула. И стиснула зубы, пытаясь удержать слезы. Я была уверена, что уже все их выплакала. Перед тем, как выйти из дома, я выпила столько валерьянки, что за мной должны были увязаться все бродячие коты Ленинграда. Но стоило мне заговорить о предательстве Матвея, как хрупкая защитная стена, возведенная мною в попытке убедить себя, что ничего страшного не произошло, моментально рухнула. — Ты точно знаешь? «Или предполагаешь, потому что если это только подозрение...» Он сам сказал. «Матвей?» — изумился отец. «Сам признался?» Я кивнула и все таки расплакалась. Отец протянул мне носовой платок и подождал, пока я высморкаюсь и приведу лицо в порядок. Потом налил воды в стакан и заставил выпить. «Теперь рассказывай, только без эмоций». Я совершенно теряюсь, когда женщина плачет. У Матвея роман с коллегой. Это не просто интрижка на стороне. Все гораздо серьёзней. Он хочет уйти к ней? Он должен уйти. Я выдержала паузу в надежде, что отец сам поймет, Но он недоуменно смотрел на меня, и я выложила последний козырь. Она ждет ребенка. «От Матвея?» «Ну от кого еще, пап?» «Так». Отец снова принялся расхаживать по комнате. «А она, эта коллега, не замужем?» «Не только не замужем, но еще и дочь замдиректора НИИ радиоаппаратуры». «Тогда у Матвея действительно нет выхода. Он кандидат в члены партии, пишет диссертацию, и его карьера зависит». «Ты что, его оправдываешь?» — возмущенно перебила я. — Ни в коем мере. Я просто констатирую, что он должен развестись и жениться на этой девушке. Дело даже не в том, что она дочь замдиректора. Ребенку следует родиться в полной семье. И раз уж так сложилось, что у вас нет детей... — Вот именно! Я задохнулась от нового приступа слез. — Он меня предал! Мы договорились, что я не стану беременеть, пока не определюсь с ординатурой. Он уверял, что и сам не спешит становиться отцом, поддерживал мое стремление стать опытным специалистом. Я верила ему! Я верила ему!» Истерически выкрикнула я, позабыв о том, что отец терпеть не может мелодрам. В другое время он, несомненно, осадил бы меня, заставил взять другой тон, но сейчас просто отошел к окну, и повернулся ко мне спиной, ожидая, пока я успокоюсь. В такие минуты я ненавидела его холодность, граничащую с нравственной жестокостью. В такие минуты я жалела, что погибла мама, а не он. Мне как никогда нужна была его поддержка. Пусть он ничем не мог помочь фактически, достаточно было теплых слов, объятий, участливого взгляда, Но даже на это я рассчитывать не могла. Отец и раньше не был склонен к сантиментам, а после смерти мамы совсем закрылся эмоционально. Мои слезы действовали на него, как красная тряпка на быка. Вместо того, чтобы посочувствовать, он, наоборот, злился. Я могла сколько угодно на него обижаться, но это ни к чему бы не привело. Проще было не лить слезы по пустякам, Однако измена мужа и грядущий развод к пустякам не относились. «А чего хочет сам Матвей?» — неожиданно спросил отец. «Он твердо намерен развестись и жениться на той девушке или надеется как-то исправить ситуацию, конечно, при условии, что ты его простишь». «Я не собираюсь его прощать и не понимаю, как это можно исправить». «Зоя, ты врач и прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Прямолинейность отца меня покоробила, но разговор был такого рода, что не предполагал и насказание или завуалированности. «Матвей хочет жениться на этой Гале», — сухо сказала я. «И ребенка он тоже хочет». «Действительно хочет, а не потому, что в противном случае получит неприятности на работе или не сможет вступить в партию. Он надеется, что я не стану жаловаться в правком или пытаться как-то еще ему навредить». Вначале у меня была такая мысль, я очень на него разозлилась, но сейчас я покачала головой. Сейчас я уже ничего не хочу, только чтобы все поскорее закончилось. Значит, ты вот так просто сдашься. Не станешь бороться, не попытаешься его удержать. Неужели ты совсем его не любишь? Именно потому, что люблю, я не стану этого делать. Если Матвей предал один раз, он может предать снова. Я не хочу жить в постоянном страхе, контролировать его, пытаться подловить на лжи. Я остановилась, чувствуя, что закипаю, и добавила более спокойно. В общем, я подаю на развод. Матвей оставляет тебе квартиру, а сам будет жить у родителей? Нет, он перебрался к ним временно, пока мы не решим квартирный вопрос. Ты ведь знаешь, у его родителей всего одна комната. Но ваша квартира совсем крошечная. При размене вам в лучшем случае достанется по комнате в коммуналке на самой окраине города, и то с доплатой. Мы не будем ее разменивать. Я хочу вернуться сюда. Если, конечно, ты не против. Последняя фраза была своего рода вежливым реверансом, уступкой условности. Я знала, что отец не станет возражать. Более того, он сам бы мне это предложил, просто я его опередила. Я ждала, что отец скажет, «Конечно, переезжай хоть завтра». Но он молчал, по-прежнему стоя ко мне спиной, словно ему было неприятно на меня смотреть. Пауза затягивалась. Меня охватило беспокойство. «Пап, ты ведь не против?» «Солнышко, видишь ли, в другое время я бы, конечно... Но обстоятельства таковы...» «Какие обстоятельства?» Отец, наконец, повернулся. Его лицо было растерянным, виноватым. Мое беспокойство переросло в опасение, что сейчас я услышу нечто такое, что вряд ли поднимет мне настроение. Я неуверенно спросила. Ты не хочешь, чтобы мы снова жили вместе? Дело не в этом, а в том, о чем я собирался тебе рассказать. Да, ты упоминал какую-то новость. Она, может, тебе не понравиться. Я была готова ко всему, что отец решил произвести обмен или эффективно продать обе комнаты и переехать в другой город или узнал неутешительный диагноз и сейчас сообщит, что жить ему осталось несколько месяцев. Однако о самом очевидном я не подумала. Наверное, просто привыкла к тому, что кроме меня ему никто не нужен. Я женюсь, Зоя. Женишься? Изумленно повторила я. На ком? Ее зовут Ирина Сергеевна. Мы познакомились в январе и вчера подали заявление в ЗАГС. Регистрация через месяц. 20 июля. Я ошеломлённо молчала. Новость не укладывалась в голове. Отец встретил женщину, влюбился в нее, позвал замуж. А я ни о чем не знала. За последние пять месяцев я приходила к нему много раз одна или с Матвеем. Мы пили чай, говорили на разные темы, обсуждали летний отпуск. И все это время за спиной отца маячила некая Ирина Сергеевна, о которой он ни разу не упомянул. «Почему ты говоришь об этом только сейчас?» — наконец спросила я. «Не знаю». Отец развел руками. «Наверное, не хотел спугнуть свое счастье. Я не суеверен, но...» «Сколько ей лет?» — перебила я, меньше всего желая выслушивать его оправдания. «Сорок пять. Она вдова, живет в Гачине, работает в школе учительницы истории. Ира очень славная женщина. Я вас непременно познакомлю, когда Света вернется из пионерлагеря. Какая Света? Ирина дочь. Ей 13. Она будет жить в той маленькой комнате. А как же я? Я вела себя словно растерянный ребенок, но эмоции, обида, растерянность, страх были так сильны, что затмили голос разума и уничтожили остатки гордости. Я добавила «почти жалобно». Когда я выходила замуж, ты обещал, что этот дом навсегда останется моим, и если что-то пойдет не так... Но ты же не думала, что я всю оставшуюся жизнь проведу один? Наверное, именно так я и думала. Во всяком случае, надеялась, что всегда буду занимать в твоей жизни первое место. В тебе говорит эгоизм. Возможно. Но ты должен был сказать, я бы тогда не рассчитывала на этот вариант. В тот день, когда я сделал Лире предложение, вы с Матвеем уже разъехались, и, насколько я понимаю, решили, что ты вернешься сюда, не поинтересовавшись моим мнением на этот счет. Ты тоже должна была сразу сказать, но предпочла поставить меня перед фактом, точно так же, как это сделал я. Так почему я должен оправдываться, а ты нет? Я молчала, прижав пальцы к вискам, в которых начинала пульсировать боль. Положение казалось безвыходным. Мы с Матвеем действительно не смогли бы разменять однокомнатную малогабаритку на две отдельные комнаты, если только не согласились бы переехать в жуткие клоповники с соседями-алкашами. Но у Матвея не было желания разменивать квартиру. Он собирался привезти туда новую жену, свить новое любовное гнездышко. По большому счету, Я не имела на эту квартиру никаких прав и не могла ничего требовать от Матвея. Тот факт, что это он решил от меня уйти, а не наоборот, ничего не менял. Официально на развод подавала я. Словно прочитав мои мысли, отец сказал, «Пусть Матвей что-нибудь придумает. Ведь это он виноват. Не выставит же он тебя на улицу. В конце концов, ты там прописана. Если будет упрямиться... «Пригрози, что обратишься в портком и правком». «Я не привыкла действовать такими методами». «А какими методами ты привыкла действовать, Зоя? Слезами, давлением на жалость, упреками? Ты уже взрослая, и я не могу бесконечно тебя опекать. Не обижайся, но ты должна сама о себе позаботиться». Отец помолчал и добавил более мягким тоном. Я всегда буду тебя любить, но не в ущерб своей личной жизни. Ты прав. Я встала и направилась к двери. Мне пора на работу. Да, насчет свадьбы. Мы не планируем торжество, отметим дома по-семейному. Ты ведь придешь? Я еще не знаю, что буду делать 20 июля. Ответила я и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь.